Кейли. Лайла подвела меня к столам, которые выставили для состязания по поеданию пирогов. «Я почти выиграла в прошлом году», — сказала она, затем указала на свой плоский живот. «Я могу съесть гораздо больше, чем ты думаешь». Я подумала о том, как катер заталкивает в себя еду за нашим кухонным столом, как моя мама всегда дразнила его, говоря, что у него дыра в животе. Теперь его кормила машина через трубочку в венах. Мне хотелось сказать Лайле, чтобы она радовалась, что тут нет катера, иначе у нее не было бы ни шанса. Но у меня перехватило горло, и я не смогла этого произнести. «Держу парит, ты сегодня выиграешь», — сказала я вместо этого. «С момента несчастного случая мы тут все друзья. Это приятно». Лайла подняла большой палец, как будто прочитав мои мысли. А потом я поняла, что она имела в виду не катера, а конкурс. Она повернулась к пилар, которая приехала несколько минут назад и все еще была не в духе из-за того, что они так опоздали. Маме позвонил ее дурацкий адвокат. «Это же чертова 4 июля! Почему он вообще работает?» Вопросила воздух Пилар и покачала головой в ответ на свой собственный вопрос. Мы с Лайлой сочувственно кивнули, хотя понятия не имели, о чем говорит Пилар. Но мы действительно жалели, что она пропустила конкурс и по бросанию монет, и по бросанию яиц. Ну, Лайла точно жалела. Я же была рада, что у меня была партнерша в конкурсе, хотя мы с Лайлой даже не приблизились к победе. Услышав, как меня окликают по имени, я обернулась и увидела, как Зел наставляет на меня смартфон. Почему она хотела фотографировать меня, я ведь ей даже не родня, было выше моего понимания. Но Зел много чего делала, что я плохо понимала. Она была милой старушкой, мне становилось нехорошо при мысли о том, что могло бы со мной случиться, если бы она не дала мне крышу над головой. Я много времени проводила бы в одиночестве. Вот что я делала бы. В то утро, пока мы ехали к бассейну, Зел сказала мне, что сегодня день независимости. И это означает, что мы должны думать о том, чтобы быть свободными. Свободными от всего, что заставляет нас чувствовать себя плохо. Остальную часть пути она молчала. И я догадалась, что мы обе думаем о том, от чего хотим освободиться. Пилар, Лайла и я встали теснеть друг к другу, обнявшись и широко улыбнувшись, чтобы Зэл могла сделать снимок на смартфон. «Ты перешлешь его моей маме?» — крикнула ей Пилар. Зэл помахала в знак согласия, но я сомневалась, что она первая вообще услышала ее и вторая знала, как отправить фотографию маме Пилар. Я все еще не могла понять, зачем ей понадобилась моя фотография. Ведь к следующему году меня, вероятно, тут вообще не будет. В следующем году я буду почти подростком». Я попыталась представить себя подростком, но не смогла. Тут ко мне подошел мужчина, ответственный за соревнования. «Ты готова?» – спросил он и улыбнулся мне. Я заставила себя улыбнуться в ответ и кивнула. Он поднял брови. «Ты уверена?» «Ты не готова!» Ты выглядишь так, будто в облаках витаешь. Я просто задумалась, — ответила я. О брате? — спросил он. Я не удивилась, что он знает. Большинство людей в округе слышали о Каттере, и новости распространялись, как пролитое молоко по столу. К тому же мужчина, отвечавший за конкурсы, жил прямо через дорогу от Зел. Я иногда видела, как он стриг свой огромный газон, останавливаясь время от времени, чтобы вытереть пот со лба полотенцем, которое затыкал за пояс шорт. Иногда из дома выходил его младший брат, и ему приходилось загонять его назад. «Вроде того», — ответила я. «Он, скорее всего, выиграл бы этот конкурс, если бы был здесь». Мне пришлось выдавить эти слова, так как в горле у меня стоял комок. «Мне очень жаль Кейли», — сказал он, глядя мне в глаза. «А ведь большинство людей здесь избегали встречаться со мной взглядом». «То есть очень жаль, что твоего брата здесь нет». Он грустно улыбнулся. «Так что выиграешь конкурс за него». Он постарался, чтобы его голос прозвучал, как в мультике. Старался меня насмешить. Я улыбнулась в ответ и покачала головой. Я никогда ничего не выигрываю. Он склонил голову на бок. Ну, насчет этого я ничего не знаю. По мне, так, шансы на победу у тебя есть. Подмигнув, он повернулся к толпе детей, которые собрались вокруг стола. Смеялись, толкались и разглядывали разложенные на столе пироги и пирожные. Позади нас собрались все родители, чтобы посмотреть, сфотографироваться и подбодрить своих детей. Я знала, что лучше не искать взглядом маму. Она сидела в больничной палате. И хотя мне хотелось, чтобы она была здесь, я понимала, она находилась там, где ей нужно было быть. Комок у меня в горле все разрастался, и я несколько раз глотнула, пытаясь от него избавиться. Я поймала взгляд соседа Зел, и он кивнул. Он верил, что я могу выиграть этот конкурс. И это значило для меня больше, чем он думал. Я посмотрела на одинокий пирог, лежавший на моей тарелке, и еще несколько раз глотнула, стараясь затолкать ком как можно ниже, чтобы мимо него хоть еще что-то могло проскочить. Нет никаких причин, мешавших мне выиграть. Я сделаю это ради катера. Может быть, если я выиграю, катер откроет глаза? «Может быть, я все еще могу как-то все исправить?» Когда раздался свисток, я схватила пирог, затолкала в себя, даже не жуя. Я чувствовала, как едва прожеванное тесто скапливается у меня в пищеводе, спасибо занятиям по здоровью в четвертом классе, пока поедала один пирог за другим. Густая пористая масса словно бы разбухала во мне и становилась больно, но я радовалась боли. Я ее заслужила. Я думала о поврежденных легких катера. Я все ела и глотала, приумножая массу, пока не почувствовала, что вот-вот задохнусь и умру. Сам мир кругом исчез. И осталась только я, тарелка передо мной и пироги, которые возникали на ней и исчезали. Я не думала о Пилар и Лайле, которые тоже пытались выиграть конкурс. Я не думала о Зел, которая фотографировала чужого ребенка. Я не думала о своей матери, которой не было тут и которой не увидела бы мою победу. Я просто думала о Каттере, о том, как ему становится лучше, и о том, что каким-то образом я сделаю это возможным, поедая 4 июля пироги у того самого бассейна, где он чуть не умер». Я услышала звук свистка и почувствовала, как кто-то дёрнул мою руку вверх. Сосед Зыл смотрел на меня сверху вниз. Моя рука была поднята вверх, а я изо всех сил пыталась проглотить то, что было у меня во рту. «Воды!» С трудом выдохнула я, и он протянул мне бутылку, как будто знал, что я попрошу. «Ты победила!» — сказал он. «Я же говорил тебе, что ты это сделаешь!» Я ему не ответила. Я была слишком занята водой и мыслями. Как странно, что то, что едва не убило моего брата, могло быть одновременно тем, что спасло меня.